Глава двадцатая. Я все-таки сказала, Лорелин, что не смогу есть после увиденного. Мы прошли мимо того места, которое называется столовой, чтобы я хотя бы примерно представляла его. Очень большое помещение с кучей столов, стульев и толпой людей. Лорелин сказала, что еду принесет мне в комнату через час. Я же решила, что на сегодня прогулок хватит, тем более, что осталось лишь 20 минут из отведенного времени. Сходить куда-либо еще мне запретили, поэтому ничего не оставалось, кроме как вернуться. Итак, что мы имеем за сегодняшнюю прогулку? Ничего хорошего. Проскользнуть незаметно мне никак не удастся. Помимо этого я не знаю, кто может знать меня в лицо, как это было с Гарри. Поэтому придется действовать либо ночью, когда людей меньше и в темноте меня будет сложнее познать, либо придумать что-нибудь другое. Картер только подтверждает мои самые страшные опасения. Я совершенно не предполагаю, что от него ожидать. Как мне его убить? Просто выхватить пистолет и застрелить? Меня убьют прежде. Я не могу покинуть это место, не отомстив. Поэтому сначала стоит начать с хита, которого я еще не видела, а дальше смотреть по последствиям. У меня больше нет никаких идей, как и выбора. Я завалилась на кровать, смотря в окно, где ясная погода испортилась, небо заволокли тучи и даже ветер поднялся. Стоило прикрыть глаза, как не заметила и уснула, хотя думала, что ночью не смогу этого сделать из-за увиденного. Видимо, организм решил просто отключиться. Проснулась я почти в той же позе, что и засыпала. Стоило приоткрыть глаза, как я увидела сидящего на кресле картера и смотрящего на меня. Прикрыла глаза обратно, стараясь прогнать видение, но это не помогло. Он все еще здесь. Я приподнялась на кровати, подавляя зевок и бросая взгляд на часы. Точно, сейчас время посещения. — Ты так и не ела, — заметил он, указывая на еду на подносе. — Пропал аппетит, — ответила я, хмурясь от того, что не слышала, как заходила Лорелин или тот же Картер. Судя по часам, он уже находится здесь больше сорока минут. Картер просто сидел и смотрел, как я сплю. Мужчина успел за это время переодеться, сменив рубашку с черной на белоснежную. — Доктор полагает, что память к тебе некоторая уже вернулась, Сара, и я соглашусь с ним. — Не понимаю... «За то время, что я рассказывала тебе о твоем прошлом, то ты ни разу не попыталась опровергнуть мои слова. Значит, что-то из прошлого тебе точно известно. Какие воспоминания к тебе вернулись?» «Я не намерена на это отвечать», — четко произнесла я. Картер никак не прокомментировал мои слова, скрещивая пальцы рук замок. Я обратила внимание, что он достаточно часто так делает, когда размышляет. Больше за этот вечер мы не сказали друг другу ни слова. Это был самый короткий разговор. Стоило ему только скрыться из комнаты, как я почти набросилась на еду, потому что дико проголодалась. Когда дело было сделано, то переоделась и легла обратно на кровать, прислушиваясь к окружающей тишине. Неужели раньше всегда было так спокойно и тихо до измененных? Людям повезло жить в то спокойное время». Поняв, что в ближайшее время я не усну, я встала с кровати и направилась в ванную комнату. Итак, что мы имеем? Чтобы выбраться, мне нужно какое-то оружие, желательно огнестрельное, но его нет. Поэтому придется обходиться тем, что есть. Зеркала нет, к моему сожалению. Шланг для душа. Да, такое себе оружие, но это лучше, чем ничего. С помощью него я смогу задушить человека не насмерть, конечно, а чтобы лишь отключился. Я открутила его только с четвертой попытки и внимательно смотрела, изучая. Да, идеально. Прикрутила обратно, но уже не так сильно, чтобы никто и ничего не заметил. Оружие в виде шланга для душа есть. Как избавиться от браслета? Добыть ключ будет не так просто, потому что я на сто процентов уверена в том, что он находится у Картера в кабинете. Это моя главная проблема. Я вышла из ванны и подошла к окну, смотря на то, как уже значительно потемнело. Не уверена, что помню, где именно находится выход. Но с этим я разберусь в ближайшие дни, изучив обстановку. В идеале мне стоит раздобыть автомобиль. Без него далеко не уйду. На следующий день Лорелин отвезла меня в тренировочный корпус. Он оказался в разы больше, чем в поселении. Зал на первом этаже оказался настолько огромным, что я даже растерялась и отстала от Лорелин. Он поделен на две части – секцию с оружием и без, где сражаются только в рукопашном бою. Здесь яркое освещение, поэтому приходится щурить глаза, чтобы они скорее привыкли. В секции с оружием даже есть специально отведенное место для стрельбы из винтовки по ненастоящим мишеням. Оно отделено прозрачным звуконепроницаемым стеклом, иначе сейчас были бы слышны выстрелы. В другой половине зала есть ринг, где в данный момент дерутся парень и девушка. С противоположной стороны, в самом конце, я заметила лестницу, которая ведет выше. Как раз туда мы и направляемся. Как мне проникнуть в секцию с оружием и незаметно выкрасть что-нибудь? Над этим вопросом тоже стоит поразмышлять. Уже вскоре мы оказались на втором этаже, где расположена тренировочная. Здесь множество тренажеров, и почти на каждом из них кто-то занимается. Не думала, что они сохранились до нашего времени. Здесь мы тоже долго не задержались, пройдясь вдоль тренажеров, а после возвращаясь к лестнице. Только направились на этаж выше, а не ниже. На третьем этаже оказался похожий зал, как на первом. Единственное отличие, что здесь в основном дети. Им всем не больше шестнадцати лет на вид. Есть вообще мальчик лет девяти. И их учат держать пистолет, нож, драться и многому другому. — Зачем вы тренируете детей? — спросила, пытаясь вспомнить. Тренировали ли таких, как я, в лагерях? — Чтобы они могли защититься. «От измененных? а тех, кто посигнет на их жизнь», — сообщила Лорелин, когда мы двинулись обратно к лестнице. «Но это же дети! Вот именно! Они самые уязвимые среди всех нас, поэтому в первую очередь заслуживают шанс на выживание», — проговорила девушка, бросив на меня быстрый взгляд. «Мы спустились на первый этаж и прошли совсем немного, прежде чем я резко остановилась, замерев и посмотрев на человека в двадцати метрах от себя». «Хит!» Мужчина стоит, говорит с еще двумя неизвестными мне и улыбается. «Урод!» Я ощутила целый спектр эмоций, которые в итоге слились в одну единственную — ненависть. Ранее даже не предполагала, что можно кого-то так ненавидеть. Мое сердце начало чернеть от тех мыслей, которые ворвались стремительным потоком в голову. «Нет, я не хочу, чтобы перед смертью он не мучился». Наоборот, я представила, как с помощью своей способности ломаю ему каждую кость в его теле, как он кричит срывающимся голосом, как раскаивается в том, что сделал. Просто убить его, как думала раньше, будет слишком легко. Картера — да, но не хита. Именно этот человек нажал на спусковой крючок, именно он убил своей собственной рукой Дьюка. Тело моего друга лежит сейчас где-то в земле, Или его вообще съели измененные, оставляя только кости. А этот ублюдок находится буквально в паре десятков метров от меня и смеется. И я ничего не могу с этим сделать, только стоять и наблюдать. От бессилия сжало кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Словно почувствовав мой взгляд, Хит посмотрел прямо на то место, где стою я. Мужчина слегка нахмурился, но не удивился, увидев меня а после победно ухмыльнулся. Я успела сделать лишь шаг вперед по инерции, прежде чем кто-то перегородил мне путь. «Не стоит!» — прозвучал спокойный и знакомый голос. Подняв взгляд, столкнулась с Шатеном, которого уже видела ранее, в лесу, когда Хит застрелил Дьюка. Именно он не дал убить меня Хиту. Кажется, его тоже зовут Гарри. Я стиснула зубы, но выдавила из себя кивок, означающий, что ничего плохого делать не буду. Гарри Шатен, — решила звать его так, чтобы не путать со светловолосым Гарри, — сделал шаг в сторону, а я только сейчас обратила внимание, что меня зовет Лорелин. Интересно, как долго? Стараясь не смотреть в сторону, где находится ублюдок, подошла к Лорелин, которая велела не отставать от нее. Вот я и встретила того, кого больше всех ненавижу. За сегодня мы посещали еще два места, в которые вошли больница и жилые секции. Но я выпала из реальности на это время, окончательно погрузившись в свои темные мысли. Я уже была готова кинуться на хита и избивать его голыми руками до тех пор, пока он не сдохнет. Вряд ли бы у меня получилось, но попробовать хотелось. Иногда хочется отключить эмоции, чтобы они не застилали разум, чтобы все продумать до мелочей. Но это работает не всегда. Придется как-то сдерживать себя, дабы не кинуться на хита при следующей встрече, которая точно состоится, как кинулась на Картера. Пока мне стоит проверить рамки дозволенного, чем я и собираюсь заняться в ближайшие два дня.